Глава вторая глен терпеливо ждал, пока я, не без труда, карабкалась на обшарпанное крыльцо нашего дома в Северном Чарлстоне с сумками, набитыми продуктами, зажав при этом в кулаке сдачу от автобусного билета. «Что-то ты задержалась», — мягко произнес глен подходя ко мне. Грациозные движения и длинные стройные ноги делали его похожим на танцора. Вот эти самые длинные ноги и спасли жизнь Евы, а, возможно, и мою собственную, в тот самый знойный летний день много лет назад. Он быстро сбегал за помощью, а потом в старших классах и на первых двух курсах колледжа, благодаря этим выдающимся ногам, стал звездой на беговой дорожке. Он никогда не принадлежал мне даже в те времена. С первой минуты, как Ева увидела его потягивающим Кока-Колу с друзьями из кадетского корпуса «Цитадель» в кафе «Каролина», она забрала его сердце. Я улыбнулась ему, но улыбка растворилась в полутьме. Мистер Бофейн попросил, чтобы я закончила проект до его ухода. Глен принял из моих рук один из пакетов, его пальцы задержались на моей руке. Он стоял совсем рядом. Я могла вдыхать его запах, видеть влажные завитки темных волос, падающие на воротник рубашки. Он был все еще в галстуке. Интересно, он только что пришел? Или просто еще не успел зайти в дом, или же сидел здесь в ожидании моего появления? «Как дела, Элеонор? Расскажи все как есть». Мы ведь в последнее время так редко видимся. Я занервничала и бросила быстрый взгляд на окна. «Прекрати», — сказала я. Знакомое слово прозвучало резко, полоснув ночной воздух, как лезвие бритвы. Голос Глена был приглушенным, как будто он не хотел, чтобы нас подслушали. «Я же не делаю ничего предосудительного, Элеонор». «Поверь, я никогда не поставлю тебя в неловкое положение». «Прекрати», — повторила я, отворачиваясь, но все еще чувствуя его прикосновение. Казалось, его пристальный взгляд прожигал мне спину. В этот момент мать распахнула дверь. «Мы тут уже чуть с ума не сошли, ожидая тебя. Где тебя носила? Твоя сестра чуть не умерла с голоду» а я, как тебе известно, не могу принимать лекарства на голодный желудок. Она взяла у меня из рук второй пакет с продуктами, а я украдкой бросила взгляд на Глена, который лишь слегка пожал плечами в знак сочувствия. Ева сидела в инвалидном кресле на остекленной веранде, где когда-то недолго стоял рояль. Когда мы жили на острове Эдиста, Моим любимым занятием было сидеть за роялем рядом с отцом, чувствуя восхитительный запах моря и солнца, исходивший от него. Руки отца были обветренными, с кожей загрубевшей от морских снастей и сетей для ловли креветок. Тем не менее, пальцы его были на удивление изящные и обладали магической силой превращать ноты в полные жизни мелодии поразительной красоты. У него не было никакого музыкального образования, но он научил меня видеть музыку внутренним взором, чувствовать ее сердцем. И черные знаки на нотных листах рождали возвышающую душу звуки. Он покупал учебники, чтобы я могла научиться читать ноты, но его уроки дали мне гораздо больше для достижения красоты музыки. В то время как мать таскала Еву с одного конкурса красоты на другой, отец строил планы моего поступления в Джульерскую музыкальную школу в Нью-Йорке. Ева подняла на меня глаза. «Привет, Элеонор. А мы уже начали думать, что ты вовсе не собираешься возвращаться домой». Я сбросила жакет и повесила его на спинку стула, оставив ее язвительное замечание без ответа. Ведь я только об этом и думала когда ехала из центра Чарльстона в древнем Бьюике Регал своей старой подруги и коллеги Люси Кокли, а потом тряслась в обшарпанном переполненном автобусе, который швыряла из стороны в сторону. «Прошу прощения, пришлось задержаться на работе. Несмотря на все протесты Люси, я настояла на оплате за то, что ей пришлось целых два часа ждать, пока я не закончу работу. Но об этом им тоже вовсе не следует знать. Между бровями Евы появилась тоненькая морщинка. «Тебе бы следовало намекнуть, мистеру Бафейну, что следует оплачивать сверхурочную работу, если ты задерживаешься после пяти». Я подумала о своем боссе, который был лишь немногим старше меня. Это был серьезный мужчина с серо-голубыми глазами и спокойными манерами. Он даже иногда приносил мне еду, когда я не успевала пообедать и никогда не задавал лишних вопросов по поводу опозданий и ранних уходов. Мистер Бофейн был в курсе, что мне надо водить сестру по врачам, и хотя я ровным счетом ничего не знала о его личной жизни, за исключением того, что он был разведен и воспитывал маленькую дочь, казалось, всегда с пониманием относился к моему вынужденному отсутствию. «Спасибо за совет, я непременно скажу ему об этом», сказала я, старательно избегая встречаться взглядом с сестрой и поэтому вглядываясь в большое окно позади нее. Оттуда открывался вид на небольшой сад на заднем дворике, за которым когда-то любовно ухаживала мать, пока ее совсем не замучил артрит. С тех пор сад одичал, и, надо сказать, в таком виде... Он мне был больше по душе. Мне нравились буйные побеги дикого винограда, которые обвивали погнутую и весьма потрёпанную временем решетку беседки, отчаянно цепляясь за нее, словно дитя за юбку мачехи. Это была целая симфония неожиданных сочетаний цветов на заброшенных клумбах, которые, казалось, не имели права на существование. Неухоженный сад рождал новые, доселе неслышанные аккорды. Когда я оказывалась посреди этого дикого великолепия, мне всегда чудилось, что я могу слышать музыку цветов и растений, полновластно царящих там. Я снова перевела взгляд на бледное лицо сестры с совершенными чертами и увидела, как она подняла подбородок, чтобы Глен мог коснуться ее губ. Ее изящная ручка с золотым кольцом на безымянном пальце цепко держала его руку. Она напоминала фарфоровую куклу. Белоснежная кожа, фиалковые глаза, и сине-черные волосы, точь-в-точь, точь, как были когда-то у нашей матери, длинные тонкие ноги и руки. На ней было бледно-лиловое шелковое домашнее платье, переделанная самой Евой из платьев, в которых она когда-то участвовала в конкурсах красоты, оттеняющие ее удивительные глаза и нежную кожу. При встрече с ней многие видели лишь необыкновенную красоту, по злой иронии судьбы, прикованную к инвалидному креслу, тонкие лодыжки и бесполезные неподвижные ноги. Но это была лишь завеса не позволяющая им разглядеть железную решимость во взгляде и непреклонный характер, не умеющий прощать. Возможно, я видела все это лишь потому, что мне позволяли видеть. Мать скрылась на кухне, продолжая ворчать. «Еве надо искупаться на ночь. У нее весь день болела голова. И, думаю, ей не помешает массаж, который ты так хорошо умеешь делать» я последовала за ней на кухню, на ходу закатывая рукава. У меня не было времени переодеться, и оставалось надеяться, что запах жареной курицы не пропитает мой деловой костюм. У меня были две добротные юбки, и я меняла их в разных сочетаниях с пятью блузками. Было сложно представить, что запах пережаренного жира будет благосклонно воспринят коллегами из инвестиционной компании Бафейный партнер». Я принялась смешивать муку, соль и яйца для окляра, а мама в это время мыла в облупленной фарфоровой раковине цыпленка. Я тихо напевала про себя, пытаясь выдержать ритм симфонии, которая, казалось, всегда играла у меня в голове. Мать выключила кран. Она вытирала цыпленка бумажным полотенцем и казалась полностью поглощенная этим занятием. «А ты сегодня разве не играешь у Пита?» Обмакнуть, стряхнуть, повернуть. Я сосредоточилась на процессе покрывания курицы кляром в надежде скрыть легкую дрожь в руках. Почему-то Пит сегодня не позвонил. Думаю, они нашли другого пианиста, который может приходить регулярнее. Кроме того, надо искупать Еву. На сковородке зашипел жир, Мать отбросила с лица волнистую прядь сидеющих волос. Был лишь конец мая, но знойное чарлстонское лето уже заявляло свои права, пытаясь задушить город в своих жарких объятиях. «Элеонор, а с каких это пор ты ждешь его звонка? Просто приди и поиграй пару часов, ведь он неплохо платит. Поможешь Еве принять ванну с утра до того, как идешь на работу». Я вытерла лоб рукой, пытаясь смахнуть капельки пота. «Я действительно устала сегодня, мама. Не знаю, стоит ли идти туда». Ее молчание было красноречивее всяких слов. Оно словно кричало, напоминая о том жарком лете 14 лет назад, когда я убила все ее мечты. «Ты же можешь взять такси», — сказала она недопускающим возражений тоном, Словно уже победила меня в этом споре. И, если честно, так оно и было. Обмакнуть, встряхнуть, повернуть. «Хорошо, мама», — сказала я, укладывая первый куриный окорочок на сковородку и наблюдая, как его кожа пузырится в кипящем масле. После ужина, который прошел в относительном молчании, я смахнула старелок остатки еды, и отправилась в свою комнату переодеться. Я натянула красное атласное платье с довольно низким декольте, которое плотно облегало мое тело. Мать переделала его из вечернего платья Евы, когда узнала, что в баре Пита в северном Чарлстоне ищут пианиста, который мог бы играть там по вечерам и в выходные, чтобы случайно забредшие посетители задерживались послушать музыку и покупали больше напитков глен вскочил на ноги. «Я забыл на переднем сиденье пиджак и кошелек. Дайте-ка я их заберу, пока ты еще не уехала». Он схватил ключи со стола в прихожей. Глаза Евы сверкнули, когда она увидела, как Глен выходит вместе со мной из двери, выдущей на крыльцо. Он прошел по ступенькам до обочины, где была припаркована его машина, нарочито стараясь не прикасаться ко мне, и сунул ключи мне в руки. «Ты вовсе не обязана ехать туда, Элеонор». Неужели он догадывается? Я пристально посмотрела в его глаза. Он говорил совершенно искренне. «Это всего лишь на пару часов». Я опустила глаза на руки с коротко обрезанными ногтями. Все эти годы я была верна этой привычке. «Ты не обязана туда ехать», — повторил он так тихо, что я едва смогла разобрать слова. И теперь была уверена, он знал, что как только смолкнут звуки фортепиано, я снова примусь искать кого-нибудь, кто смог бы дать мне то, чего он никогда не сможет. Я ненавидела себя за эту слабость, за неспособность принять справедливое наказание и жить той жизнью, которая была уготована мне судьбой. Но не в силах было забыть музыку, которую в те далекие годы дарил мне отец и отбросить мечты, которые отказывались умирать. Когда-то я была словно бесстрашный икар, в своем порыве слишком близко подлетевший к солнцу. И в эти вечера, сидя за пианино в полном сигарного дыма баре, видя мужчин, которые бросали на меня печальные, полные восхищения взгляды, я могла позволить себе поверить, лишь на короткое мгновение, что мой полет все еще продолжается. В ночном воздухе почти неуловимо пахло звёздчатым жасмином, и волны упоительного аромата то появлялись, то исчезали, словно жало змеи. Я положила ладонь на ручку дверцы, и Глен сделал шаг ко мне. Я вздрогнула от резкого движения, а он поднял руку и больно хлопнул меня по руке. Он поднял руку. Под его ладонью обнаружился раздавленный москит, обогряющий кожу моей же кровью. Глен вытащил из кармана платок и, осторожно придерживая мою руку, принялся вытирать отвратительное месиво. Его нежные прикосновения были столь же невыносимы, как и болят шлепка. Я залезла в машину, достала пиджак, карман которого оттягивал тяжелый кошелек, и вручила Гленну. Наши глаза встретились, и я подумала. «Неужели в моих глазах такая же покорность судьбе, как и в его?» «Так будет не всегда», — едва слышно произнес он. «Я скоро получу диплом, перейду на более высокую должность и буду получать приличные деньги. Все изменится». «Неужели?» — сказала я, проскальзывая на водительское место. Глядя сквозь ветровое стекло, я могла видеть инвалидное кресло, в котором сидела Ева, и печальные глаза матери. «Только не надо ждать, когда я вернусь», — сказала я и захлопнула дверь, зная, что он будет лежать без сна рядом с Евой, прислушиваясь, не раздаются ли мои шаги на крыльце, и представляя чужой мужской запах на моей коже. Я, не оглядываясь, отъехала от обочины. Слушая шум шин на мостовой, я вспоминала слова женщины из своего видения. «Глаза закрыты, но не спишь, а попрощавшись, не уходишь». Меня захлестнуло всепоглощающее чувство поражения и отчаяния, когда я поняла, что было так же далека от понимания смысла этих слов, как и в тот день, когда прикоснулась к солнцу и была... Грубо сброшено на землю, где разбились все мои мечты.